Глава 12. Андрей. Пока здесь будем жить вместе, оповещал я Колю, пока он осматривал одну из спален в новой квартире. Изобразишь ее соседа, а мне больше жить негде". "Да, поживем», – друг был счастлив. Здесь только место, что еще и футбольную сборную сможем расселить, если с топками". «Обойдемся без футбольной сборной", я смеялся от зашкаливающего настроения. "Хватит с меня и одного любовника". Мы с тобой, оказывается, спим вместе и уже давно. Мои родители посчитали тебя, вероятно, самым симпатичным из моих друзей. Потому уж извиняй. Не преувеличивай, друг отмахнулся. У тебя больше нет друзей. Но как ты успеваешь пиндолить весь коллектив? Умой не приложу. Родители-то себе как это представляют? Понятия не имею. Но с лёгкой подачи Танечки я стал смешанно ориентированным. Еле не знать о моей ориентации. Твои руки и чешутся пойти и продемонстрировать ей эту самую ориентацию. Этот орган, который чешется, называется не руки, Андрей. Ну что, ты будешь делать дальше? Репутацию она тебе перед отцом здорово подмочила. И что с того? Я и не думал расстраиваться. Других сыновей у него все равно нет. Повыносят мозги, да успокоится. Зато сама Танечка мне и показала масштаб войны. Теперь у меня руки развязаны для любых действий. Повторяю, этот орган называется не руки, хохотал друг. Хотя бы мать пожалел. Вы оба. А мама в порядке, заверил я. Я маме совершенно честно соврал, что по гроб жизни влюбился, и потому мою несдержанность секретарша немного неправильно восприняла, но я возьму себя в руки и начну ухаживать, как полагается. Мама у ну, меня, натура романтичная, быстро поверила, или была готова поверить во что угодно. Кроме того варианта, что я трахаю всех мальчиков и девочек в офисе, обрадовалась даже от облегчения. Андрей, ты видел, какой тут шикарный бар? Коля попеременно открывал все шкафчики и дверцы. Пустой только. Вообще, дизайн офигенный, не хуже, чем в твоей был. Ага, еще б за такие деньги он был хуже, рассмеялся я. «Но и к танечке близко, а ради этой цели я бы плюнула на комфорт. Хотя отцу всё-таки о моём переезде лучше пока не знать, а то в самом деле вызовет мне или психиатра, или футбольную сборную, чтобы я всех сотрудников шпилить перестал, а мне некогда ещё и с ним воевать. У меня есть Танечка. Совсем болезный на голову стал друг. И что ты намерен делать с ней дальше? Эта любопытная сволочь ещё бы попкорн вытянула из кармана для полноты образа. О, теперь я её раздавлю беспощадно». И нет, не уволю. но эта стерва будет бегать на цирлах и вырабатываться передо мной из последних сил. Я нашел все ее слабые места, и теперь Меня прервало вежливое покашливание. Я раздраженно повернулся к двери, где мялся мужик в мятом костюме и с папкой в руках. "Ну что?" спросил я его, раз уж он так нагло осмелился вмешаться в наш дружеский диалог. "Простите, что прерываю, но мне оформлять документы на покупку" Или вы еще подумаете. «Жалкий он какой-то, бледноватый, глазки бегают. Выглядит так, как будто под паркет хочет провалиться. Неужели у такого солидного застройщика не нашлось представителя посолиднее?» Оформляете, облагодетельствовал я. Я могу въезжать прямо завтра. Ок, он почему-то начал заикаться, глядя на меня. Ок, около месяца займет полная регистрация права собственности. Законы, формальности. Бюрократия. Простите, последнее слово прозвучало не в тему, но зачем-то прозвучало. Мы с Колей переглянулись. Месяц? Да через месяц я уже снова забуду, как Танечка выглядит. Шагнул к этому дрожащему мужичку и прищурился. Спросил как можно мягче. Но ведь есть какой-то способ ускориться, правда? Он прикрыл глаза, словно внутри у него была встроена компьютерная программа, которую он запустил. Потом к моему облегчению медленно кивнул. Есть, наши юристы заключат с вами предварительное соглашение с авансовым платежом. Прецедент уже создал Владимир Александрович, который тоже недавно стал нашим покупателем. Усмехнулся. Представляю своего отца на моем же месте. Он тут уже до меня всех по струнке вытянул, а я уже пришел на готовые прецеденты. Вот и славно. Радостно похвалил я его за усердие. Только не понимаю, почему я до сих пор вижу вас, а не ваших юристов. Тот развернулся и вылетел в подъезд, что-то недовольно бурча. Кажется, тоже радовался тому, что у моего отца нет других детей и близких родственников, иначе ему было бы полезнее для здоровья сменить профессию. Коля подошел и дружески хлопнул по плечу. Андрей, а ты еще удивляешься, почему все вокруг тебя считают сволочью? Ты просто потрясающий в этой роли. Спасибо. Я не понял сути комплимента, но отсутствием воспитания не страдаю. Ну и пока ехали в офис строительной компании, продолжили разговор. На этот раз говорили тише, а то представители компании, который от нас сбежал на переднее сиденье рядом с водителем, большой любитель подслушивать. "Так какие планы зданий?" интересовался друг. Пока притихну, предоставлю ей полную свободу действий и слов. Буду только провоцировать на нужные эмоции. Рано или поздно наша старая интрижка всплывёт, тогда она наговорит много полезного. Сделаю аудионарезку и дам послушать ей. В идеале именно она станет выглядеть девицей, которая так рвётся в мою постель. Так чего после этого будет стоить её клевета? Больше всего она боится разочаровать своего и моего отцов. Но когда услышит досье в своем исполнении, то поймет, что у нее больше нет выбора: служить за меня или продолжать показывать характер. "Шонтош", разочарованно протянул Коля. Как-то мелко. Я надеялся на больший размах. Вот и размах. Неделю через две организуешь новоселье, пригласишь ее со всеми друзьями, как и обещал. Там я устрою настоящую феерию, пиджак тоже свою роль сыграет. Ему давно пора возвращаться на арену. И после этого она или сама напишет заявление, чем признает поражение, или станет послушной овечкой. Мне уже все равно, лишь бы показать, кто из нас сверху. Да. Коля был как будто чем-то недоволен. Наверное, нужны подробности в предстоящем месте. Но я ведь собираюсь сделать сюрприз. Пусть потерпит, мой любопытный товарищ. Нет, но это надо же было такое придумать, что мои родители весь ужин нервно вздрагивали и косились на меня, как на подкидыше. Держись, Таня. Ты меня не пожалела, так с чего я буду жалеть тебя? Но на самом деле я все еще оставлял ей пути для отступления, и только лишь потому, главное блюдо отложил на две недели. Если одумается или станет вести себя по-человечески, Тут я неизбежно размякну. Отомщу немножечко для морального удовлетворения, но не буду включать полное вооружение. Не такая уж я и сволочь, как считает лучший друг. И уже на следующий день та не доказала, что одумываться не намеренно. Работала-то исправно: звонки, документы, расписания все в идеальном порядке. Юристы, экономисты и почему-то охрана обожала ее уже хором, громко и в полном составе. За час напомнила мне о важной деловой встрече. Я отложил оставшиеся дела до завтра. Презентация в художественной галерее, от очень важного клиента. Поэтому надо успеть переодеться в смокинг. Открыл шкаф, но заказанного костюма там не оказалось. А свои вещи в новое жилье я привезти просто не успел. По затылку уже обдало неприятным предчувствием, но все же вышел в приемную и спросил спокойно: Тёня, мне костюм должны были утром доставить. Спецзаказ». Да-да, спохватилась она, отставила чашку с кофе и вскочила с места. Забыла перевесить в шкаф. Простите, Андрей Владимирович. И протянула мне плечики с наглаженным новеньким костюмом. Что это? Голос немного подвел. Я решила, что черная слишком мрачно, Андрей Владимирович, потому потребовала от вашего имени изменить заказ. «Правда так праздничнее. Это был розовый цвет, Темный, глубокий, но розовый, В тоненькую полосочку. тоже розовую, но светлее. Цвет почти полностью отражал мое настроение, хотя выглядел для этого недостаточно кровавым и даже немного блестел, или у меня в глазах блестело от навернувшихся слёз. Я клялся себе, что не буду на нее орать. что меня упрекнуть будет не в чем. но в данный момент на соблюдение этого обещания разом ушло несколько килограммов нервных клеток. Закрыл глаза на две секунды, открыл. Произнес так спокойно, как вообще был способен. Ничего страшного, поеду в своём. Отличный выбор, похвалила она, а потом подхватила свой кофе и щедро плеснула мне на грудь. Ой, я такая неловкая. сглотнул. До выхода не больше пяти минут, иначе опоздаю. Горячая жидкость проникала сквозь плотную ткань и неприятно грела кожу. Но я не опустил голову, чтобы посмотреть, глядел неотрывно в ее глаза. Интересно, с чего она так уверена, что я прямо сейчас ее не прибью на месте? Танечка явно обо мне лучшего мнения, чем есть на самом деле. Но месть надо подавать холодные. Как можно холоднее? Через 2 недели она будет рыдать передо мной. И жалеть не только об этом эпизоде. Снова перевел взгляд на жуткий розовый костюм, который минуту назад нервно откинул на стул, и произнес ровно: "Похоже, у меня не осталось выбора из-за твоей неловкости. Таня, ты едешь со мной". "Правда?" Она почему-то обрадовалась. Ни разу в жизни не бывало на таких помпезных мероприятиях. Окинул взглядом ее с ног до головы. Приталенная белая блузка, длинная узкая серая юбка до колен. Образец идеального стиля. На фоне ее я буду выглядеть розовым грустным клоуном. И это было выше моих сил. Медленно взял с ее стола ножницы, наклонился. Вы что делаете? взвизгнула Исчадиада. Бухраму, выдавил я. Спонтанное дизайнерское решение, Таня. Внимите право портить мои вещи. Да что ты говоришь? Стой смирно, или я случайно тебя пораню. Нет, эй, верещала она, пытаясь выхватить подол из моего захвата. Я просто резанул вверх. Получилось криво, но так даже лучше. Она резко выдохнула, а потом выпалила: "Ну и ладно, мне-то что? Я никого из этих людей не знаю. Плевать на их мнение. В отличие от вас. «Все верно, я сделал надрез поглубже и принялся за второй. Кстати, там будет присутствовать и мой отец. Видишь ли, в чём дело, Таня? Мы с тобой перед ним должны выглядеть идеальной производственной парой. Потому не дёргайся. Она нервно хохотнула, но зато позволила мне её развернуть боком. Ещё пара надрезов совсем другое дело. Идеальной с вами парой? Давайте тогда я сама, Андрей Владимирович. А то у вас руки от злости дрожат. Не совсем криво получается. Нормально у меня получается. Ты там главное улыбайся, как будто все в порядке. Я тоже постараюсь. Ха, уверенно улыбаться я умею получше вас. Мне понравился ее настрой. Сумасшедшая девчонка, с такой только и воевать. В общем, через полчаса мы входили в освещенную тысячами огнями галерею, высоко подняв головы. Я подставил ей локоть, она приняла без вопросов. Хотелось бы, чтобы кто-то, посмотрев на нас, Сразу рухнул в обморок. Это ознаменовало бы торжественность нашего шествия. Но многочисленным гостям как будто было пофиг. Или все дело в том, что мы и сами не думали стесняться. А когда у людей такие самодовольные улыбки, то и любые смелые дизайнерские решения выглядят так, будто задолго до этого планировались. Вот только отец не удержался, уставился на нас с когда мы еще подходили. У вас бедняк, подходящей одежды для такого приема не нашлось. Я и бровью не подумал повести. По ошибке прислали не тот костюм, а Таня меня просто поддержала. Ну, он вдруг задумался, а потом наклонился и с каким-то удивлением затараторил: "Слушайте, а ведь подобный случай был и у нас с Георгием Константиновичем. Гавайские рубахи на приеме у дипломатов. Серьезно?» Я тогда совсем зеленый был". Так переволновался, что забыл деловую рубашку закинуть, только несколько для отдыха, яркие, вырвиглазные. И Георгий заявил, чтобы я его рубашку надевал, а уж ему позориться. Но я отказался наотрез, сказал, что вдвоем и пойдем, как попугаи, потому что дело не в одежде, а именно в этой самой взаимной поддержке. И знаете, я тогда самую выгодную сделку с начала открытия заключил. Никому и дела не было до моего внешнего вида, а внутренняя уверенность появилась. Несмотря ни на что, я рад, что вы начали с того же. Мы с Таней переглянулись и синхронно вздохнули. Что бы мы ни вытворяли, отец видит только повторение истории, о его идеальном взаимопонимании со своим секретарем. Уверен, даже если бы он нас застал, вырывающим друг другу волосы, То и для этого подыскал бы какой-то похожий случай из собственной практики